1946 год. Является примером в учебе и дисциплине. Спокоен, выдержан, энергичен. Групп Комсорг-взводы, член бюро роты. 1949 год. Летает на самолете отлично, смело и уверенно. 1953 год. Достоин направления на учебу в высшее учебное заведение. 1959-й. Над текущим учебным материалом работал усидчиво и систематически. Отличается пунктуальностью выполнения заданий. 1962-й год. Может служить примером для других. Среди товарищей пользуются заслуженным деловым авторитетом. Последняя запись сделана моей рукой. Подписывал этот документ я. Подписывал уверенно, зная, что Володя именно такой. С упору Комаров проходил усиленную подготовку как дублёр Поповича. Для нас, космонавтов, назначение дублёром значило очень много, и прежде всего признание того, что ты вполне и абсолютно готов к полёту. Так было и с Володей. Бывают люди, как бы не знающие усталости на жизненном пути. Упорно шаг за шагом, не сбавляя темпа, преодолевая препятствия, движутся они к давно поставленной цели. Мелькают дни, недели, месяцы, а человек всё с той же настойчивостью преодолевает перевал за перевалом. Он не теряет веры в себя. Упругий воздух ударяет в грудь, рождает в ней второе дыхание, помогающее преодолеть трудности. И если он достиг успеха, То этот успех никак не назовёшь случайным. Так шёл в учёбе и работе наш Володя. Нужно ли ещё что-либо говорить о характере Комарова? Володя Комаров был хорошим семьянином. Все мы знаем его жену Валю. Она окончила педагогический институт, работала в нашей библиотеке. Милая, симпатичная женщина. Вечером обычно можно было встретить Володю в Звёздном городке вместе со своими ребятами Ириной и Евгенией. Как только выдавалось свободное минута, он всегда был с ними. В перерывах между занятиями его всегда можно было увидеть с книжкой. Обычно это были книги по космической технике, астрономии, биологии. У него был правильный взгляд на свою профессию. Надо знать как можно больше. И ещё. Мне нравилось с ним работать, потому что это был удивительно тактичный, приветливый, уравновешенный человек. Владимир Николаевич Комаров был коммунистом по сравнению с нами с большим стажем. Но ведь не только стажем мериют качество коммуниста. Все деловые и душевные свойства Володи, о которых я здесь сказала, о которых я не смогу упомянуть, все они позволяют мне утверждать, что это был коммунист, которым может гордиться наша партия, весь народ. Хорошо рассказал Юрий Гагарин об ушедшем от нас товарище и друге Владимире Комарове. И я подписываюсь под этим рассказом искренне и твёрдо. И ещё об одной трагедии. Некролог об ушедшем из жизни начинался так. 10 января 1970 года после тяжёлой болезни скончался прославленный лётчик-космонавт СССР, один из первых покорителей космоса, герой Советского Союза, полковник Павел Иванович Беляев. Всю свою жизнь Павел Беляев сумел прожить, не растрачивая попусту ни единой минуты, отдавая себе о любимой мечте о покорении небесных просторов. Родился он в теле на Вологодчине. Школу десятилетку окончил в тяжелом для нашей Родины 1942 году. Шла жестокая битва с фашистами. Враг рвался вглубь просторов советской отчизны, стоял под Ленинградом, пробивался своими танковыми колоннами к Сталинграду. Каждый советский парень жил одной мыслью на фронт. 17-летний выпускник средней школы Паша Беляев несколько раз бегал в военкомат, добивался права взять оружие в руки. Не взяли, сказали, что рано. Пошёл на завод, стал работать токарем. Подвесь смены стоял за станком, а с проходной выходил, шатаясь от усталости. Продолжал бомбить рапортами в инкомат и добился своего. Послали учиться в лётную училищ.